Глава тридцатая. Дотащили? – спросил Кокозас, открывая дверь. Еле управилась, тяжело дыша, ответила я. Глобус вроде небольшой, но тяжелый. Извините, что мешаю вам болеть, но Карелия приказала немедленно макет доставить. Куда его поставить? Давайте сюда, – скомандовал хозяин и протянул руку. Так устала. з а н ы л а я, вручая Сергееву здоровенный шар на подставке. Замерзла зуб на зуб, не попадает мороз на улице. Сейчас бы чайку горяченького. В соседнем доме есть кафе, там всегда свежие пирожные. Ответил Кукузов, не приглашая меня войти. Спасибо, Виола, л е н и недавно. Передайте Карели, и что я постараюсь до завтра устранить поломку. Мне велели вам помочь. Уперлась я. с е р г е е в приподнял бровь. Умеете обращаться с паяльником? Да. Храбро соврала я. Всё детство с ним п р о с и д е л о И я тоже. Охмыльнулся физик. Поэтому не нуждаюсь в ассистентах. До свидания. Я предприняла ещё одну отчаянную попытку проникнуть в квартиру учителя. Вы плохо себя чувствуете, живёте один. Давайте я сварю куриный супчик. Спасибо, Виола л е н и недавно у меня полный холодильник еды. Отказался с е р г е е в До свидания. Осторожно на лестнице, она очень скользкая. Услышав последнюю фразу, я обрадовалась. Но «Ну, Сергей, погоди, тебе придется впустить меня в свои апартаменты. Я улыбнулась ему. Ну, раз вы в полном порядке, я побежала в школу. Доброго пути, напутствовал он меня. Я резко повернулась, сделала шаг, замахала руками и грохнулась на пол. Не стоит, наверное, объяснять, что я симутировала падение. Постаралась, чтобы оно выглядело н а т у р а л ь н о и ш л ё п н у л а с ь с размаху. Сначала рухнула на колени, затем сила инерции потянула голову вперед, я оттюкнулась лицом в грязную плитку и почувствовала нечеловеческую боль в носу. Из глаз веером посыпались искры, потом померкло зрение. Боже! воскликнул Кокосов. Виола, о господи! Рябкие руки подняли меня. Вы живы? с неподдельным испугом спросил с е р г е е в Простонала я. Очень-очень сильно ударилась. Что с моим лицом? Идите скорее в ванную, в захлопотал Сергеев. Можете передвигаться? Голова не кружится? А вроде нет, прошептала я, делая шаг. Ой, нос! Сюда налево, командовал к о к о с о с Сейчас воду включу, вот вам ватные диски, мочите их холодной водой и прикладывайте к лицу. В соседней квартире живет Елена Степановна, она хирург, вроде сегодня дома. Я слышал, как у нее телевизор работает. Сейчас приведу ее. к о к о з а с ушел, я посмотрела в зеркало и испугалась, увидев, что щеки и подбородок залиты кровью. В девять лет я подралась в школе с девятиклассником, который хотел отнять у меня деньги, сэкономленные на завтраках. Я мечтала купить себе немецкую куклу. Накопила на игрушку после уроков, собралась в магазин, а тут здоровенный б а л б е с зажал меня в угу и скомандовал: "Давай рубли, все какие есть". Я начала яростно сражаться за капитал, но п о д о н о к ударил меня кулаком в лицо, сломал мне нос и ушел, бросив на прощание. Скажешь кому, что я тебя за жадность проучил, придушу. Я д о б р е л а с ь до школьного врача, такой, как остановил а л ь ю щ у ю с я кровь и велела мне ехать в травмпункт. Хорошо помню, как больно мне было, когда врач, похожим на большие ложки инструментом Правлял мне нос. Я долго ходила похожей на тапира. Неужели опять повредила самую выдающуюся часть лица? В кармане завибрировал телефон. Я вытащила трубку. На том конце провода был Платонов и, стараясь придать голосу нормальное звучание, сказала: «Слушаю». Ты где? Поинтересовался Андрей. В ванной, в квартире к у к о з е с а Руки мою. Слегка соврала я. Отлично, мы будем примерно через полчаса. Сумеешь его задержать? Ни в коем случае не уходи. Надеюсь, он меня не выпрет. Вздохнула я, любуясь своим отражением. Важная информация. к у к о з а с после развода вселился в комнату, которая ранее принадлежала его теще. к о м у н а л к а располагалась в доме шесть по Пименовскому переулку. Ты мне это уже сообщал, напомнила я. Не перебивай, рассердился приятель. В квартире было две комнаты. Вторую занимал Сергей Филимонович Песков. 1962 года рождения, врач-травматолог. Он учился на одном курсе с Полиной Владимировной. Я забыла про б о л ь Песков, член группы "Свобода или смерть". Он знал к у к о з a с а толкался с ним на одной кухне. Где сейчас Сергей? В 93 году в январе он скончался от алкогольного отравления, пояснил Платунов. Замерз на улице, его нашли во дворе на детской площадке. Из коридора раздался голос х о з я и н а Виола Ленинидавна, можно мы с доктором в ванную войдем? Я быстро сунула трубку в карман. Конечно. Через пятнадцать минут я с ватными тампонами в носу сидела на кухне Кокоозаса. Хорошо, что у вас просто сильный ушиб, могло быть хуже, – вещал хозяин, ставя передо мной чашку. э к вы шлепнулись! Прямо звон по лестнице пошел. Говорил же осторожнее, плитка скользкая. В доме недавно ремонт делали. Настелили дешевое покрытие глянцевое. Руки надо оторвать тому, кто его закупил. Вам сахар класть? Спасибо, не надо. Очень неудобно получилось. Вы заболели, а вынуждены за мной ухаживать. Изобразила я смущение. Уж извините, пока не могу выйти на улицу. Ваша соседка велела. Час в тепле посидеть, а потом тампон из носа вытащить. Наверное, я мешаю вам. Ничем особенным я не занят, признался хозяин. Собирался поваляться на диване, почитать книгу, а придется чинить модель. Очередная глупость Карелии Алексеевне в голову пришла. Она очень хочет стать полноправным директором, вот и старается изо всех сил. Встала я на защиту Линковой. ь Гимназия не муниципальная, а частная. Пожал плечами Кокосов. Чиновники могут на й т и нарушения устроить неприятности владельцу заведения, но решение о том, кто руководит школой, принимают не они, а Григорий Пенкин. Карелия не перед теми людьми хвостом метет, ей надо подбивать к л и н ь я подвдовца. Похоже, вам в л а д е л е ц гимназии не по душе, отметила я. С чего вы так решили? Нахмурился физик. Я обхватила чашку ладонями. Не знаю, что-то в вашем голосе э т а к а я п р о з в у ч а л о Вот вам типичная женская логика, усмехнулся к у к о з ы с Вы делаете выводы на основании собственных ощущений, а не опираясь на факты. Вам холодно? Ужасно, призналась я, лязгая зубами. Внутри все трясется. Вероятно, тоже грипп подцепили или озноб в п о с л е д с т в и я падения, предположил хозяин. Просто у вас в квартире пингвинятник, пожаловалась я. Из окна о с в и щ е т ветер. Надо бы щели заклеить или стеклопакеты поставить. Кокозас встал. Пластиковые рамы герметично закупориваются. Из-за этого в помещении воздух делается излишне сухим, а у меня начинается кашель. Пойдемте в комнату там теплее, надеюсь. Не смутитесь, холостяцкого беспорядка. Мы переместились в помещение, служащее одновременно спальней, гостиной и кабинетом. Оно оказалось набито книгами. Издания стояли на полках, занимавших две стены, лежали на диване, письменном столе, выселились стопками у батареи. Я начала рассматривать корешки: история великих революций, народные восстания Китая, а з и а т с к и й о п ы т революционных перемен, народ как мотор социальных изменений, будет ли светлое завтра, ошибки Великой Французской революции, борьба Ирландии за свободу, святой терроризм. У вас нет телевизора? Пробормотала я. Не нуждаюсь в нём, отрубил хозяин. Смотрю на компьютере л и ш ь т о что мне интересно. И любите читать, подчеркнула я. Но ни одной художественной книги у вас нет, даже в санузле детективов не валяется. Не интересуюсь развлекательной литературой, поморщился Кукоузус. В ней нет ничего плохого, улыбнулась я. Она создана для отдыха. Жизнь человеку дана не для пустого времяпрепровождения. язвительно заметил хозяин. Изданий по физике у вас мало, всего пять книг – это странно. Продолжала я. Ничего странного не вижу, фыркнул Сергеев. Зачем они мне? Я знаю предмет, который преподаю. Вы не хотите совершенствоваться в выбранной профессии? А еще меня удивляет, что у вас не сборники задач по физике, не методические пособия, а своего рода самоучители. Что такое физика? Как быстро понять физику? Занимательная физика. Необычно видеть такой набор в библиотеке педагога. Скажите, к о ж з а м Я к о к о з а с Вспыхнул хозяин. Постарайтесь запомнить. Неприлично переверять чужое имя. Неужели вы до сих пор не привыкли к этому? Засмеялась я. Давно перестала реагировать на л е о п р д о в н у кариатидовну, лавашовну и прочие варианты. И с виолой было не просто. Одноклассники дразнили меня сырной помазкой. Во времена моего детства в магазинах появился плавленый сыр Виола. Добрые школьники запихивали в мой портфель пустые баночки из-под сыра, еще они кричали: "Вил копил, как колбаса, с о ж р а л а крысу без хвоста". Ох, как я злилась, лезла в драку, обижалась, придумывала в ответ обзывалки для ребят. Но от этого они только заводились, понимали, что здорово ранят меня и изощрялись, как умели. Лет в двенадцать мне стало ясно, что тактику поведения необходимо менять. Я сделала вид, что мне все равно и обращение вилка даже нравится. Первое время я прикидывалась веселой, всегда отзывалась, когда дети упоминали с т о л о в ы й п р и б о р но потом мне и впрямь стало по барабану. Называйте как за благорассудиться, хоть зебра Африкановна меня это забавляет. И, кстати, в классе в пятом я стала сама представляться как вилка. А вы все никак не привыкнете. Как вас дразнили в школе? Не помню. Хмуро ответил с е р г е е в Да ну! Изумилась я Детские обиды навсегда врезаются в память. Может, Коко? Отрезали вторую часть имени и обращались как курицы. Коко, коко, коко. Собеседник дернул плечом. Возможно. Или песок? в к р а т ч и в о спросила я Песок? Повторил к о к о з а с Почему? Производные от фамилии Песков, пояснила й Вы же Сергей Песков? Как я догадалась, по книгам. Вы с их помощью изучали физику, когда Полина Владимировна взяла вас бывшего однокурсника в свою школу. Наверное, все ставки оказались заняты. Осталась вакансия преподавателя предмета, который вы не знали, и вас до зубной боли раздражает имя к о к о з а с но ведь его легко поменять. Отца, который п о д у р а ц к и называл, вас давно в живых нет. Похоронив его, вы могли обратиться в паспортный стол, но не сделали это. Почему? Может, боялись, что в милиции начнут проверять личность Сергеева и выяснится нечто нехорошее? Выпалив на одном дыхании эту тираду, я поняла, что поступила на редкость глупо. Бросилась в прихожую и попыталась открыть замок на входной двери, но хозяин схватил меня за плечи и поволок назад в комнату. Я заорала на зависть пожарной сирени: "Помогите!" "Заткнись", велел Сергеев и ударил меня по щеке. Ладонь задела мой несчастный нос. Я издала новый вопль и з глаз полились слезы, но я начала изо всех сил пинать Сергеева ногами, решив дорого отдать свою жизнь. И тут в прихожей раздался грохот, послышался топот и грубый голос завопил: «Лицом к стене!».